и на пороге появилась базарного вида баба неопределённого возраста с физиономией, похожей на мёрзлую картофелину, и кудлатыми жёлтыми волосами. На её лице ярким пятном горели губы, выкрашенные красной помадой, которая подчёркивала нездоровый оттенок кожи. Больше никаких следов макияжа не наблюдалось. Хозяйка была одета в цветастый халат не первой свежести,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 Я по делу насчет Иры Рябаконовой». Зинка подозрительно оглядела меня, не особо скрывая недоверие, скорчила скептическую физиономию и уточнила. «По какому делу? Если чего про меня там насочиняли, то врут все. У меня Ирка Рябаконова уж сто лет не появлялась». «А будут врать?» Я и сама на них в милицию заявлю. «Видали мы таких грамотеев?»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 На него несколько секунд резко прокинула. Взяв с подоконника банку с квашеной капустой, она отправила горсть себе в рот и принялась жевать. Затем снова покачала головой и выдохнула. «Хороша закуска, самая то под водочку. Для здоровья полезно. Я не стала устраивать с ней дискуссию по этому вопросу и сказала, «Так вы мне не ответили». «Да чего уж тут отвечать-то?»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 «Ирка-то была уважительная», — продолжала она. «У нее родители-то спились». «Так вы тетя все же ей или нет?» «Да какая я ей тетя!» — махнула рукой Зинка. «Мать знала ее, вот и все. Знакомая, считай». «А к кому ей пойти, если не к тете Зине?» «Никого же у нее нет. Маринка, если». «У той на роже написано, что проститутка она». «Жалко мне ее было, Иркута. то Ох, жалко!» молодаешь совсем девка!»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 С отчаянием спросила я. Зинка, собрав остатки мыслей, снисходительно усмехнулась. «Эх, милая моя! Да разве ж я их имена до да адреса спрашивала? Они мне деньги, я им спирт. Вот и все дела. А паспорта их не? Мне без надобности. И от тебя не нужно ни паспорта, ничего. Я тебя даже не знаю, как зовут. А меня? Как меня-то зовут, а?» Она глупо улыбнулась и уронила голову на стол. «Финит а-ля комедия», — прокомментировала я про себя. «Финал логичный, ожидаемый и банальный». Я посидела еще с минуту. Вдруг Зинка подняла голову и как-то сосредоточенно начала растирать рукой грудь. Видимо, избыток алкоголя плохо на нее подействовал. Она пробормотала что-то нечленораздельное,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 А теперь, значит, дошли руки, да? Вообще-то я к религии равнодушна. Ну, крещеная, конечно, не без этого. Но так, чтобы ходить в церковь, Библию читать – нет. Однако что-то заставляет, знаете ли, задумываться. Да, скорее всего, ополчились на меня высшие силы. И вроде не грешила, особенно в последнее время. Дома сидела, с мужчинами не заводила никаких легкомысленностей. Только вот разве соберусь с этим Виталием? Но он парень хороший, не какой-нибудь там подозрительный тип, кое-какаюсь, много встретилось в моей биографии. Обидно. Вот так всегда. Сначала грешишь, грешишь, воруешь, воруешь, вон как наш губернатор, а потом вроде и перестанешь, а тут на тебе наезд из прокуратуры. Обидно, да?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 почему-то не обнаружил «Жигулей», которым уже собирался объявить войну и драться на карбюраторах. Выслужав этот восторженно-маразматический бред, я вздохнула и сказала, «Слушай, приезжай ко мне, а? У меня серьезные проблемы». Виталия мигом пропал весь оптимизм. «Серьезные?» – переспросил он. «Заодно и расскажу. Давай, приезжай. Я все равно не склонна выходить из дома».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 Разумеется, сама увидев в глазке растрепанную голову своей подруги Светки-парикмахерши. Про ее проблемы я тоже, конечно, забыла. Какой глупостью все это представилось сейчас, когда я за сутки увидела два трупа, появлению одного из которых, как ни крути, сама же поспособствовала. Сейчас, когда увидела ее в глазок, я все вспомнила. Про то, что отказала несчастной дурочке,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 То утро Светка поняла, что вся жизнь ее полетела к чертям. Это было для нее совершенно очевидно. Просто на глазах рушилось все. Все, абсолютно все, так думала она, в отчаянии слоняясь по своей квартире взад-вперед. Но что еще оставалось думать после всего этого? Началось с того, что утром у нее порвался ремешок сумочки. Ремешок давно уже держался на честном слове, и его следовало починить.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 и размазывая слезы. Засыпала девушка с мокрыми глазами, и ночью ей снились страшные сны. Наутро Светка заставила себя принять прохладный душ и села пить кофе, а после этого решилась позвонить мне, как раз с пресловутой просьбой одолжить тысячу рублей. Но я в тот раз сильно разозлилась. Мало того, что она разбудила меня ни свет ни заря своим дурацким звонком,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 от непостоянства клиентов, которые то появляются, то исчезают. Подбодренная такими мыслями, Светка побежала покупать газеты и журналы с предложениями о работе. И тут как раз порвался ремешок у сумочки. Как выяснилось, это оказалось еще не самым страшным. А все злоключения Светки только-только начинались. Купив газеты, она решила вернуться домой